15 Пиар. Если бы кто-то надумал выразить суть пиара одной фразой, вряд ли бы он нашел выражение лучше, чем «взгляните на это следующим образом». Все связанные с пиар-механики, проникновение в СМИ, манипуляция общественным мнением, перехват повестки, антикризисные меры – лишь инструменты, позволяющие показать общественности ту грань реальности, которая нужна в данный момент организации. Это звучит немного угрожающе, потому что подобные механики в безответственных руках могут использоваться не только во благо. Поэтому связи с общественностью – наиболее противоречивая область коммуникаций. Если журналисты выстраивают свое профессиональное сообщество вокруг объективной трансляции информации, цель пресс-служб иная. Например, пресс-службы доводят до аудитории точку зрения организации или персоны, которую они представляют. Влияют на распространение негативной информации о клиенте. Привлекают внимание аудитории к клиенту. Обратите внимание, что я во всех случаях заменяю слово «СМИ» на «аудитория». Раньше, когда масс-медиа были основным узлом общения с аудиторией, пиарщикам приходилось действовать через СМИ. Сейчас все иначе. У пресс-служб есть собственные СМИ, инструменты контент-маркетинга, аккаунты брендов в социальных сетях – Возможность напрямую гасить жалобы рядовых пользователей и лидеров мнений. Довольно подробно эта тема рассматривается в статье «Источники». Чтобы не повторяться, заметим, что упоминание в СМИ лишь один из инструментов пресс-служб. Правильно организованные пресс-службы создают ценные информационные поводы, диверсифицируют свою работу по тематикам, выпускают исследования, которые с удовольствием используют в своей работе журналисты. Другими словами, пресс-службы бывают полезны. Но это происходит далеко не всегда. Бойтесь донайцев. Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA приняла кодекс профессионального поведения, в котором пиарщики обязуются соблюдать принципы декларации прав человека ООН, быть всегда честными и добросовестными, открытыми и прозрачными, гарантировать правдивость и точность информации, избегать любых профессиональных конфликтов и интересов и так далее еще пунктов на 10 лицо определенная неувязка. Хотя в мире, конечно, существуют близкие к святости пиарщики, их должностные обязанности никак не похожи на общественный институт. У журналистов наоборот. Те с разной степенью успешности пытаются сохранить за собой роль четвертой власти. Сотрудник же пресс-службы в первую очередь отвечает не перед обществом, а перед своим клиентом. Это не делает его хуже, но снижает уровень пафоса, удерживающего его от искажения или утаивания информации. Поэтому журналистам не следует безгранично доверять сотрудникам пресс-служб. Те, говоря попросту, пристрастны. Что журналист может или должен сделать, когда получает или запрашивает информацию от пресс-службы? Поставить информацию в контекст. За любыми данными стоит история. Если компания показывает большой рост, возможно, предыдущие отчетные периоды были не очень. Если политик высказался за какой-то законопроект, Надо посмотреть, соответствует ли это его предвыборным обещаниям. Эту работу за журналиста никто не проделает, а представители ньюсмейкера, если и предоставят подобную информацию, то с большой неохотой и опозданием. Слечить информацию с другими источниками и мнениями. Почти всегда информационный повод – некий конфликт, то есть ситуация, где сталкиваются интересы нескольких сторон. Если вы дали трибуну на одной стороне, надо запросить и другую. Выделить главное. Очень часто пиарщик дает более пространный ответ, чем вы рассчитывали. По-настоящему важные утверждения там либо скрыты, либо тонут в мелочах. Не бойтесь приоритизировать. Если у вас есть второе мнение, поставьте его рядом с первым, а не цитируйте по три абзаца одного спикера и по четыре другого. Ваш читатель может прожить без мелочей, но точно хочет понять суть. Уточняйте. Возникло сомнение? Не держите в себе. Переспросите. Уточните. Если пиарщик не может или не хочет уточнить информацию, а она кажется вам важной для истории, упомяните об этом. Критически важно, чтобы вы не ограничивались углом обзора, который вам предлагают другие люди и организации. Они вполне могут делать это из лучших побуждений, но профессия журналиста в том, чтобы, транслируя факты и мнения, увеличивать ценность. Безвольное копирование или согласие взглянуть на проблему исключительно под предложенным углом совершенно точно не следует этой миссии журналистики когда пиар-служба права. Несмотря на тщательно лелеемую вражду журналистов и пиарщиков, сотрудникам СМИ не мешало бы прислушиваться к коллегам, находящимся по ту сторону баррикад, или уточнять полученные данные перед публикацией. Например, весной 2017 года Вести.ру сообщили, что пассажиры Вим Авиа не могут вылететь из аэропорта Внуково. Администрация Внуково меланхолично ответила на твит. Пассажиры Вимавиа не могут вылететь из Внукова, потому что Вимавиа вообще не летает из Внукова. Вимавиа летает из Домодедово. И действительно, хуже всего даже не то, что журналист ошибся. Это бывает. Но именно фактическая ошибка обесценила все сообщение, лишила его пользы для общества. Читатели вести.ру при всем желании не могли бы понять три вещи. Случилось ли что-нибудь с Вимавиа или речь о другой авиакомпании? Случилось ли что-нибудь во Внуково или речь о другом аэропорте? Что черт побери вообще случилось? Подобных случаев много. Нет ничего проще, чем свести к нулю ценность сообщения. При этом журналист, работая со множеством источников из более широкой картины мира, чем конкретный специалист во Внуково, Домодедово или Вимавиа, конечно, легко может ошибиться. Здесь у пиарщиков есть прекрасный шанс отличиться, я имею в виду, конечно, не столько исправление ошибок, сколько упрощение доступа журналистов к нужной информации. Единого рецепта, конечно, не существует. Вопрос о том, как должна быть организована работа отдела с журналистами, как следует устроить соответствующий раздел на сайте, простроить коммуникации, выходит далеко за рамки этой книги. Интересующихся призываю начать чтение с 284-страничного отчета «Нилсон-Норман групп PR on Websites», посвященного юзабилити корпоративного сайта для журналистов. Он может показаться устаревшим или неприспособленным к российским реалиям, но определенно будет мысль. Чем можно по-настоящему подкупить журналиста – это не подарками с курьерами, а высоким соотношением полезных поводов к бесполезным. В коммуникации следует идти от издания и его аудитории, а не от повода, который вам необходимо сообщить. Представьте, что вы хотите анонсировать отраслевую конференцию и работаете с двадцатью разными изданиями. Некоторые точно не напишут о конференции, другие забудут, третьи не опубликуют анонсы событий. Но ничто из этого не препятствие к коммуникации. Организуйте для журнала, который пишет о людях вместо событий, интервью со спикером конференции. Дайте под эмбарго техноблогу потестировать сервис или устройство, которое будет там анонсировано. Поделитесь отраслевым ландшафтом с деловым изданием. Все это, впрочем, требует от пиарщиков творческого мышления, от пиар-директора свободы, от заказчика понимания, а от всех вместе высококлассной работы. Крупные компании, вырастившие отделы по связям с общественностью внутри себя, будьте благословенны. Там хотя бы есть шанс на понимание вместо пересылки запроса через агентство. Взгляните на это так. Летом 2018 года российские журналисты и любители Coca-Cola могли увидеть в своей ленте Facebook примерно следующую запись. Coca-Cola Russia.ru Кажется, 2018 год стал для нас прорывным. Отчитываемся за второй квартал этого года и радуемся. Над ссылкой шли краткие поводы для радости. Прибыль и выручка выросли, прибыль на акцию выросла на 68%, Напитков и вкусов больше, а сахара меньше. Рост в основном благодаря новым брендам. Данных было вполне достаточно, чтобы выпустить короткую новость даже без перехода на полный текст. Технически все это правда, но есть нюанс. Чистая выручка снизилась на 8%. Прибыль на акцию выросла на 68%, но без учета разовых факторов лишь на 3%. Прибыль на акцию составила во втором квартале 53 цента, И трудно понять, много это или мало, ведь не с чем сравнить. А если углубиться в отчетность, можно узнать, что это существенно больше 37 центов 2017 года, но меньше 79 центов 2016 года. Наконец, нельзя сказать, что сахара в напитках стало меньше. Просто больше стало продаваться напитков без сахара или со сниженным содержанием сахара, что совсем не одно и то же. Лично я в борьбе Pepsi и Coca-Cola выбираю Coca-Cola. Но если читать даже релиз любимой компании с финансовыми результатами без критического осмысления, с журналистской и общественно важной точки зрения он не выдерживает никакой критики. Основное правило при анализе сообщения пресс-служб звучит очень просто – самое интересное в релизе не написали. Вычлените то, что не упомянуло компания, и у вас появятся интересные вопросы. Есть и другой способ – сравните релизы одной и той же компании в разные периоды. Вы увидите, как она по-разному избегает острых углов и меняет акценты. Например, на практически каждой продуктовой презентации Apple корпорация выдумывает новые метрики, по которым она занимает первое место. Именно эти метрики фанаты воспринимают как единственно верные. Чтобы не быть голословным, вот ключевые тезисы из релизов Apple. Первый квартал 2018 года. Количество активных устройств в январе достигло отметки 1,3 миллиарда. Второй квартал 2018 года анонсирована новая программа обратного выкупа акций на сумму 100 миллиардов долларов, дивиденды увеличены на 16%. Третий квартал 2018 года доходность от сервисов установила абсолютный рекорд. Мастерское владение переводом внимания на нужную тематику, на профильных ресурсах количество сообщений о стратегии Apple по развитию направления сервисов превзошло все разумные пределы. Вскоре капитализация Apple превзошла триллион долларов. Без сомнений, этот факт упомянут, когда он будет нужен. Так Apple упомянула о своем статусе крупнейшего в мире налогоплательщика во время скандала вокруг отчетов международного консорциума журналистских расследований, затронувших и ее налоговые практики. В своем релизе она повторяет этот тезис трижды, как будто статус крупнейшего налогоплательщика гарантирует отсутствие ошибок или налоговых уловок. Вообще говоря, это очень распространенная тактика. В очень редких случаях журналисту не просто скажут что-то определенное, но и однозначно опровергнут заявление. Скорее отдел по связям с общественностью расскажет о том, какая его компания социально ответственная, сколько тратит на благотворительность, как страдает от ужасных конкурентов. Отечественные компании призовут к вашему патриотизму, а некоторые пиарщики скажут, ну вы же понимаете, зная по опыту, что социальный этикет требует в этом месте покивать и сменить тему. За всем этим туманом у журналиста вполне может вылететь из головы изначальный вопрос, на который, конечно, исчерпывающего ответа он не получит. Еще одна прекрасная уловка – сообщить факты таким образом, что их поймет журналист, но не сможет транслировать понятным языком читателям. Если обильно цитировать законодательство, использовать сложную терминологию, журналисту будет очень трудно переработать ответ в нужную форму. Журналист всегда должен помнить, что отсутствие ответа или задержка с ответом – это тоже ответ. Человек на том конце трубки не всегда хочет отвечать вовремя, и далеко не всегда он хочет успеть в обозначенное журналистом время. Пиар-специалисты не злые, но если дать им возможность отполировать свою позицию, есть шанс, что кроме полировки ничего наружу не выйдет. Не стесняйтесь им звонить, подтверждайте получение письма или сообщения, говорите настоящие дедлайны, приберегая лишние полчаса на случай, если ваш собеседник попытается замылить комментарий. Если вы видите, что вам скармливают общие слова, апеллируйте к здравому смыслу. «Я не могу написать так-то и так-то, потому что читатель подумает, будто…» Попытайтесь доказать, что информационная шелуха не сработает и только ухудшит имидж компании. Компании, лидирующие на рынке, иногда вам будут предлагать готовые исследования и рейтинги. Относитесь к ним осторожно. Учтите, такие исследования, скорее всего, получили и ваши конкуренты. Узнайте, есть ли данные, которые не вошли в исследование. Задайте дополнительные вопросы. Возможно, вы сможете хорошо развернуть тему в вашу пользу. Три совета пиарщикам. Первое. Помните, что СМИ – не ваша личная армия. У них собственная повестка, аудитория, ценности и гордость. Не используйте их в темную, этого не забудут. Сначала помогите, потом проводите свою линию. Если вам позвонили, постарайтесь быть полезны, и тогда в нужный момент журналист возьмет трубку без подозрений. Второе. Вам предстоит долго работать с медиа. Не портите отношения с изданием из-за мелочей. Не угрожайте черными списками. Разозливший вас журналист уйдет, а аудитория его издания останется. Не выстраивайте личных отношений с журналистом. Через пару лет вам придется начать все сначала, а вложенные эмоции никто с процентами не вернет. Третье. Помните ваши контакты. Постоянно работайте с ними. Всеми силами избегайте рутины. Если вы сфокусировались на одном и том же действии по отношению ко всем изданиям, что-то идет не так. Отслеживайте эффективность работы. Разделите издания на те, которые традиционно не отвечают, и те, которые проявляют слишком явный энтузиазм. Усильте работу с первыми. Три совета журналистам. Я часто нарушал эти правила, глубоко в этом раскаиваюсь и, поверьте, знаю, о чем говорю. Первое. Не считайте пиарщиков людьми второго сорта. Это самое глупое, что вы можете сделать, чтобы подорвать свою эффективность. Когда вы сами перейдете в пиар или попадете на должность, где вплотную займетесь имиджем собственного издания, вам станет ужасно стыдно. Второе. Если вы не собираетесь работать с этой компанией, скажите об этом пиарщику. Не надо говорить, что этот релиз не подходит, но в будущем, безусловно, шансы есть. Не надо обещать посмотреть, если смотреть не собираетесь. Не надо раздражаться, если вы сначала засунули в спам письмо, а потом вам позвонили узнать, не пришло ли оно. Третье. Вы ничего не должны пиарщикам, и они вам тоже ничего не должны. Не принимайте дорогие подарки, не ешьте за чужой счет, особенно на встречах один на один. Не переводите ваши отношения в личную плоскость. Вы два равных профессионала, а пиарщик часто еще и больше получает. Оставайтесь независимыми друг от друга.